311. Матерь Агни-йоги. «Пиши, как сердце диктует, да в полную свободу руке. Да, да, я близка ныне очень, как никогда, ибо условия пространственные позволяют. И близость мою сердце твое чувствует яро и явно. Чуешь ли ты, что мне и тебе, владыкой, дано поручение в слиянии полным сердец и сознаний, Стране передать плоды его сада. Наша близость нужна не тебе и не мне, Но ради цели великой. Ради общего блага усиливается ныне она напряженно. Великий владыка тебе право дает со мною общаться, Когда сердце того пожелает право получать советы и указания. Лучом его явно утверждается это право в пространстве. Оно уявляется в нашем взаимопонимании полным. в созвучном аккорде сердец. Всем духом своим осознай, что близость моя утверждена рукою владыки. И то, что обещано было тебе, и в плотных условиях не состоялось, то ныне усиленный во много крат дается тебе вне ограничения трех. Ты близость мою утверждай всечасно. Ты нужен мне очень. Ты мой. В созвучии полном и слившись в сознании мы будем вершить великое дело владыки. Тебе право дают писать и говорить от моего имени и имени моим. Все то, что дал тебе владыка и на что право имеешь, даю также право и я во всем, что касается меня и дела владыки. Ты же осознай, сколь ты близок, осознай в новом и более широком понимании глубину и широту этой близости. В моих ты лучах, яро тебя устремленных. Сочетая мой луч с лучом, владыки, сможешь силу свою осознать. Будь в мыслях со мною и утром, и в сутолоке дня, когда на работе, когда отдыхаешь или отходишь ко сну. Думай, яро, о том, что мы как бы вместе. Но только все это на плане незримом, но столь же реальным, как и земной. Будем крепить нашу близость с планов обоих, ты на земном, а я на незримом. Будем крепить эту близость с любовью, устремлением, осознанием возможности новых и ярым желанием послужить делу владыки.